когда как. Но в госпитале, слава богу, выздоравливают чаще, чем умирают и жизнь, бравшая свое, напоминала обо всем, что в ней было, в том числе и об обидах. Он написал из госпиталя сразу пять писем и получил три ответа. На письмо в часть, как с моим партийным делом, ответа не пришло. Из с читы, куда он написал брату жены по довоенному номеру его войсковой части, тоже не ответили. Зато на прямой запрос о жене ответ пришел неожиданно быстро. Батальонный комиссар с неразборчивой фамилией сообщил, что об Артемьевой МТ Убывший для выполнения служебного задания у командования части сведений не имеется. Старик Попков ответил открыткой, что на квартире никого нет и не было, никто не приходил и ничего не писал, а сам он болеет и навряд ли встанет. Из райкома написали, что о ранении Малинина они знают, но сам он себе не писал и в каком он госпитале, пока неизвестно. Круг замкнулся, и судьба ни с какой стороны не обещала, что он разомкнется. В конце января 42 -го года при переводе в команду выздоравливающих комиссар госпиталя проявил чуткость и предложил похлопотать об увольнительной на 10 суток в Москву. "Друг, что-нибудь узнаешь там о жене?" Но Сенцов понимал, что сейчас узнавать о жене нечего. Всё, что знали ему уже сообщили что ничего не знают, а в чудо случайной встречи он не верил, тем более что один раз она уже была. Добираться же с пересадками четверо суток от Кургана до Москвы и столько же обратно, что просто прожить в Москве два дня, чего он там не видел. Была правда в голове мысль, связанная с Москвой добраться до своей старой редакции. Но где она теперь в Москве или где-то в поезде, кто ее знает? А если б и нашел ее, то о чем говорить и чего просить, если уж на передовой, несмотря на бои, на орден, на заступничество Малинина, не нашли нужным восстановить в партии то, что сделают в редакции, а просто устроиться, попросить, чтобы взяли кем угодно, хоть корректором, только бы в редакцию. Такая мысль, хоть и мелькнула, но уже не смогла взять вверх. В Нем сидела теперь солдатская ревность к своей прежней профессии. Хотя читая газеты понимал, нельзя писать в них всего, что видишь на фронте. Но все равно молчаливо сравнивал то, что видел, с тем, что писали, и злился, встречая брехню. Люди как и до войны писали по-разному. Одни не теряли совести, а другие, видать, ее никогда и не имели. Вместо Москвы попросил дать увольнительную в город. Комиссар пожал плечами и дал. Аครгуганский Горваинком, к которому пришел прямо из госпиталя с просьбой зачислить на курсы младших лейтенантов, думал недолго. Курсы не из тех заведений, где отсиживаются от войны. Четыре месяца то и меньше на харчах по второй норме и готово, испекли, поезжай, где стреляют, принимая взвод. Сенцов был на взгляд и человеком подходящим, старший сержант с опытом боёв с орденом Красной звезды после ранения вдобавок с образованию. Таких людей мимо курсов не пропускают. На 95 пятый день учебы выпустили досрочно, построили, поздравили младшими лейтенантами «Предписание в зубы и на фронт. Готовилось наступление под Харковом и передавая заранее просила резервов. Лейтенантская жизнь дни наступления недолгая, в среднем отвода в бой и до ранения или смерти 9 суток на брата. Лишение пойти на курсы принял душой, считая, что способен на большее, чем делал до сих пор. Курсы открывали к этому путь, а война подтвердила, что это действительно так. Наступал на Харьков, командуя взводом, а уже через три недели выводил из окружения батальон, потому что когда одной бомбой убило всех, кто был на командном пункте, именно он, несмотря на единственный кубель в петлице, вдруг оказался самым старшим из всех оставшихся в живых лейтенантов. Может, сказался солдатский опыт, а может, давно копившееся беспощадное ожесточение против фашистов, которые опять гнали нас по открытой степи как собаки зайцев. У кого-то в те минуты не хватило этого ожесточения, а у него хватило, и оно бросило его на землю рядом с забытым кем-то противотанковым ружьем и приказало лежать и ждать и нажало на спусковой крючок не раньше, и не позже, а вовремя, и зажгло немецкий танк на глазах у отходившего батальона. То превосходство в бою, когда при равных правах именно тот, а не другой принимает команду над остальными, возникает из самых простых и очевидных для всех вещей. Из того, что ты зажег танк, И из того, что когда фашисты уже перестали стрелять, а уткнувшиеся в землю люди еще не заметили этого, ты первый поднялся в рост. И из того, что ты на неоседланной лошади подскакал к уже снявшимся с позиций артиллеристам и убедил их повернуть пушки и дать залп по танкам на горизонте, и не послушались тебя и дали, и один танк загорелся, а другие ушли. И с того, что в ужасную для тебя и для всех минуту у тебя не было написано ужаса на лице, и это заметили, и голос у тебя не сорвался на хрип, остался голосом, и ты подал им небудрящую команду, до которой в менее тяжелую минуту додумался бы каждый, а в ту минуту ты. Ну и, конечно, нужно еще, чтобы пока ты делал все это, тебя не убило и не ранило. Так и числа оставшихся в живых за несколько дней и недель рождаются командиры, способные на большее, чем о них думали раньше. Младший лейтенант Сенцов вывел задон к другим частям дивизии половину батальона и еще сотню прибившихся с оружием и без оружия людей. Батальон принял прибывшие штаба дивизии капитан, а младший лейтенант Сенцов принял в том же батальоне первую роту. Он оставался еще младшим лейтенантом, но дать ему теперь под команду меньше роты было бы не непохозяйски. Это знали и другие, знал и он сам дивизия отступавшая от харькова и дравшаяся до последнего до гола, была отведена на пополнение в тыл а потом в середине сентября когда все висело на волоске была брошена через волгу в центральную часть сталинграда она и до сих пор все еще воевала там среди поименно известных ему Сенцову комбату этой дивизии развалин домов от Г-образного на левом фланге до циркульного на правом. Это была его дивизия, а он был ее комбат, потому что в ней он окончательно нашел свое место на войне и самого себя. В ней ходил под обстрелом вдоль берега три километра туда и обратно за своим орденом Красного знамёна. В ней получил и лейтенанта, и старшего лейтенанта. И в ней же, как отличившийся в боях, заново вступил в партию имея рекомендации от людей, в глаза не видавших его до прихода в дивизию, но узнавших его под огнем, а значит, лучше, чем мать родная. Один из них, Шавров, командир полка по должности и ровесник Сенцова по годам, убедил его написать в автобиографии фразу, которая не уводя от истины, в то же время не запутывала дело. Утратил партбилет, находясь в окружении. Сенцов рассказал ему все, и Шабров верил своему комбату до самых печенок. Но в ответ на возражение, что лучше написать подробно, все, как было, отрезал: Хочешь привеличайком ещё на год работы задать? Доживем до победы, Все и всем докажешь, астаж восстановишь. А не рассчитываешь дожить. Напиши для очистки совести все, как было, и в медальон положи. А если кто и в смертном медальоне прочтя не поверит, тот сволочь. Класть медальон Сенцов ничего не стал, но грубые дружеские слова Шаврова вдруг с хрустом повернули в его душе и поставили на свое место то вывихнутое, к чему когда-то подступался Малинин, да так и не успел, а может и не сумел бы вправить тогда в сорок первом, когда еще не вышло решение без волокиты заново принимать в партию тех, кто отличился в боях. Теперь предстояло служить в новой еще неизвестно в какой части. Как за пределы армейского госпиталя выскочил дальше по воле волн, начинай все с чистого листа, на какие только ухищрения люди не идут, на обман, на что угодно, только бы попасть обратно в свою часть. Видимо, все таки слишком сильно это желание жить и умереть среди тех, с кем свыкся в боях и обычно все напрасно. Кого куда? Конечно, война большая это верно, и жрёт людей много. Нынче тут завтра там, и приходится брать их в горсть и совать туда, где жиже. Это понятно. Но обидно, когда и могут сделать, а не делают. Привыкли не вдумываться в чужие желания, а вдруг они исполнимые. Это ведь тоже на войне не лишнее. Человек не спичка, ему не все равно, в какой коробок лечь. И желание это было проще простого довоевать в Сталинграде до конца в своем батальоне. А конец этот, наверное, уже не за горами. Может, еще неделя и все. А что потом? Тишина? Ему трудно было представить себе, что в Сталинграде может наступить тишина. Тишина между двумя налетами — понятие знакомое. А чтоб вообще тишина. Он еще раз повернулся на нарах, почувствовав шедший от стены холод. В Сталинграде, как и большинство офицеров полка, ходил в ватных брюках, меховой телогрейке и поверх нее в коротком солдатском ватнике. Так было ловчее и перебегать, и лазить по узким ходам сообщения по кротовым прорытым под фундаментами нором. Так ватник ей ранило, когда привычно перебегал через открытое место, через которое до этого перебегал тридцать или сорок раз, а Полушубок так и остался лежать там, на топчане в подвале дома, в штабе батальона. Еще вчера ночью, когда приказали привести с места выгрузки пополнения в 111-ю дивизию, пожалел о Полушубке. К утру мороз схватил под тридцать и с ветром, пока вел колонну, продрог до костей, и сейчас, ворочаясь и чувствуя стужу земли, снова подумал о том же, об оставленном Сталинграде полушубке.